«Москва, Москва, люблю тебя как сын». Если говорить о поэтическом символе Москвы, то прежде всего надо вспомнить о великом русском национальном поэте Михаиле Юрьевиче Лермонте. Он и родился в центре старой дворянской Москвы, в доме Толя, он и воспел ее как русскую столицу. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих седин, Этот Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно думал, чуждый властелин, С тобой, столетним русским великаном помериться головою и обманом тебя не звергнуть. Тщетно поражал тебя, пришелец, ты вздрогнул, он упал. Вселенная замолкла, величавый, один ты жив, наследник нашей славы. Заметьте, как гениально просто, без затеи пишет он о своей русскости. «Люблю, как русский, сильно, пламенно и нежно». Сегодня бы поэты за такие строки в черносотенстве обвинили запросто. Потому и не любят эти строки повторять и цитировать. А ведь написано совсем мальчишкой, в чем-то еще, может, и коряво, но никакой изощренный стилист не добьется такой мощи и простоты стиха. «Родной Москве он был предан до конца своих дней», Писал о ней в нелюбимом Санкт-Петербурге. Там жизнь грязна, пустая и молчалива, Как плоский берег Финского залива. Москва не то, покуда я живу, Клянусь, друзья, не разлюбить Москву. Из Петербурга он пишет 2 сентября 1832 года Лупухиной. «Москва моя родина, и такое будет для меня всегда. Там я родился, там много страдал, И там же был слишком счастлив». «Увы, тот Лермонтовский дом Толя давно снесли. Станцию метро Лермонтовская переименовали. Хорошо, хоть памятник пока оставили. Хороший, между прочим, памятник». Постановление о его сооружении в Москве Совет народных комиссаров вынес в 1941 году. Николай Павлович вписала писал о доме Лермонтова. И, вероятно, дом Толя впоследствии перешел во владение купца Бурова, По объяснению местного трехсвятительской церкви, что у красных ворот священника, дом Бурова перешел во владение иностранца Пинант, который владел домом лет шесть и продал его коллежскому секретарю Григорию Филипповичу Голикову. Это и доселе владеет домом. Я был на месте, где дом Голикова. Если ехать от дебаркадера Николаевской железной дороги, то, приближаясь к красным воротам по правой руке против самых красных ворот –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 Да и церковь, в которой поэт крещен, замечательно, она была патриаршей. Примечание «Русская старина», том 8. 1873, страница 113-114, конец примечания. Вскоре, как мы знаем, отец с матерью, бабушкой и дворовыми вернулись из Москвы в Тарханы, где Михаил Лермонтов жил с бабушкой 13 лет, лишь изредка выезжая на Кавказ к родственникам подлечиться но сам факт рождения в Москве стал крайне важен для самого поэта, с ранних лет весьма мистически настроенного. Потому осенью 1827 года он и ехал из Тархан с радостью на учебу именно в Москву. Решено было отдать маленького Мишеля в московский благородный университетский пансион, не менее знаменитый, чем Пушкинский царскосельский лицей. Бабушка позаботилась о домашних учителях, подготовивших его к поступлению сразу в четвертый класс. Конечно, хороши были и гувернеры. Сначала француз Жандро, рассказавший Мишелю о французской революции и о новинках французской литературы. Его Мишель вывел позже все в той же московской поэме «Сашка». Его учитель чистый был француз, маркиз де Тес, педант, полузабавный. Имел он длинный нос и тонкий вкус, и потому брал деньги преисправно. Покорный раб губернских дам и мус, он сочинял сонеты, хоть порою, подчас убился с рифмой одной, но каламбуров полный лексикон, как талисман носил в карманах он, и, быв уверен в дамской благодати, не размышлял, что кстати, что не кстати. И отец богатый был маркиз, но жертвой стал народного волнения. На фонаре однажды он повис, как было в моде вместо украшения. Приятель наш парижский Аданис, оставив прах родителя Судьбини, не поклонился гордой гильотине. Он молча проклял вольности народ и натощак отправился в поход, и, наконец, едва живой от муки, пришел в Россию поощрять науки. Естественно, сбежавший от революции и ее казней, француз не любил парижскую чернь. Думаю, он и рассказал Михайну Лермонтову о погибшем от рук революционеров Поэти Андрешенье. Но, как это всегда и бывает, дух революционности, дух перемен был заложен в любом свидетеле и очевидце этих революций. Потому со временем бабушка предпочла расстаться с легкомысленным французом. Как пишет Павел Висковатый наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это, кажется, выйдя наружу, побудило Арсеньеву ему отказать. А в дом был принят семейный гувернер, англичанин Винсен. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалование 3000 рублей и поместили с семьёю, жена его была русская, в особом флигеле. Однако же и к нему Мишель не привязался, хотя от него приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром. Казалось бы, с такой подготовкой юный Лермонтов легко мог поступать в пансион. Но Елизавета Алексеевна предпочла перед экзаменом нанять репетитором Алексея Зиновьевича Зиновьева, отличного педагога, но кроме этого еще и работавшего в самом пансионе в должности надзирателя и учителя русского и латинского языков. Зиновьев оставался его наставником и после поступления Мишеля в пансион до конца учебы. «После приезда в Москву сначала они остановились у своих родственников Мещериновых». Художник Меликов вспоминает, «Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым, Володю, Афанасий и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание»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 Мещеринова, будучи столь же типичной личностью, в противоположность Арсеньевой выделялась своей доступностью, снисходительностью и деликатностью души. Примечание. Русская старина. 1896 год. Конец примечания. Мишель горделиво писал в 1827 году своей тетушке Шангирей в Пензенскую губернию. Милая тетенька, Наконец настало то время, которое вы столь ожидаете, но если я к вам мало напишу, то это будет не от моей ленности, но от того, что у меня не будет времени. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять. Я к вам это пишу не для похвальбы, но, собственно, от того, что вам это будет приятно. В географии я учу математическую по небесному глобусу, градусы, планеты, ход их и прочее. Прежнее учение истории мне очень помогло. «Заставьте, пожалуйста, Кима рисовать контуры. Мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода. Но я лучше стал рисовать. Однако ж мне запрещено рисовать свое». «Катюше в знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не бывал, но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку». Ту самую, что я видел в Москве восемь лет назад». Мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть. Сделайте милость, пришлите мои воски. Не нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не забыли. Я думаю, что эта пунктуальность не мешает. Я бы приписал к братцам здесь, но я им напишу особливо. Катюш уже целую, благодарю за подвязку. Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки, и остаюсь ваш покорный племянник М. Лермонтов. Перезимовали они всем семейством на Сретенке. А весной Арсеньева сняла маленький домик на Поварской, недалеко от нынешнего Дома литераторов, прямо напротив своих родственников Столыпиных. В доме Столыпиных жили вдова ее брата с детьми, ее сестра Елизавета Верещагина с дочерью. На Поварской маленький Мишель и готовился к поступлению в пансион. Оттуда и писал письма тетушке Марии Акимовне Шангирей, руководившая обучением Мишеля в Тарханах. Позже в Москву приехал его друг с самых детских лет, Аким Шангирей, который вспоминал. В 1827 году она, бабушка, поехала с Мишелем в Москву для его воспитания, а через год и меня привезли к ним. В Мишеле нашел я большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло 14 лет, он учился прилежно. Мсье Жандро, гувернер, почтенный и добрый старик, был, однако, строг и взыскателен, и держал нас в руках. К нам ходили разные другие учителя, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля — Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина. Тогда же Мишель прочел мне своего сочинения «Станца К». Меня ужасно интриговало, что значит слово «станцы» и зачем «три звездочки». Однако ж промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма «Индианка», и начал издаваться рукописный журнал «Утренняя заря» на манер наблюдателя или телеграф, как следует, с стихотворениями и изящной словесностью под редакцией Николая Гавриловича. Журнал этого вышло несколько номеров, по счастью, перед отъездом в Петербург все это было сожжено, и многое другое при разборе старых бумаг. Истархан Мишель привез с собой тетрадь в голубом-бархатном переплете, куда охотно записывал запомнившиеся ему стихи, а позже свои переводы из полюбившихся поэтов. После поступления в пансион Арсеньевы сняли просторный дом на Малой Молчановке в доме купца Петра Чернова, построенном после окончания войны 1812 года. Сейчас здесь дом музея Лермонтова. Здесь Лермонтов прожил с августа 1829 года по июль 1832 года, до своего отъезда в Санкт-Петербург. В пансион Михаил Лермонтов благополучно поступил сразу в 4 класс в 1828 году. В пансионе же и появились его первые еще подражательные стихи, написанные поэмы «Корсар», «Кавказский пленник» и «Черкесы», первые варианты поэмы «Демон». Еще с детства Мишель был увлечен театром, когда в пятилетнем возрасте бабушка привезла его первый раз в Москву и сводила на фантастическую оперу Кавоса «Князь-невидимка», постановка поразила его воображение, и он на всю жизнь всерьез увлекся театром. В период учебы в пансионе он затеял со своими товарищами театр марионеток, лепил из воска кукол. Насколько я понимаю, Михаил Лермонтов поначалу в будущем видел себя прежде всего не поэтом, а драматургом. Может, и стал бы великим русским драматургом. Увы, его драматургические произведения не интересовали театры. Да и театральная цензура была еще более свирепая, чем литературная. В отличие от пьес Гоголя и Грибоедова, Великолепный Лермонтовский маскарад так и не увидел сцены при жизни автора. Увидели бы его пьесы-сцену, и пошла бы жизнь у Михаила Лермонтова совсем по-другому. Театральность всегда присутствовала в его бытии. Тогда же, в московском детстве, он увлекся чтением книг, скупал в книжных лавках все новые издания. Обладая феноменальной памятью, запоминал наизусть многие поэмы и сцены из пьес купил и сразу же прочел все 12 томов антологии русской литературы от Ломоносова до Пушкина, четыре тома сочинений Жуковского, три маститого поэта Ивана Ивановича Дмитриева, поэму «Чернец» слепого поэта Ивана Козлова. Когда, вернувшись на каникулы с бабушкой в Тарханы, он стал сочинять свою первую поэму черкесы, не стесняясь, вводил в нее целые отрывки стихов других поэтов. Это ни в коем случае не было плагиатом. Это была его своеобразная учеба, работа над стихами. Он же не предполагал печатать все свои юношеские сочинения, и потому в эти домашние заготовки щедро заимствовал образы и сюжеты, в том числе и целые строки из полюбившихся ему произведений. Но очень быстро, даже беря за основу какое-то из произведений Шиллера или Гёта, Байрона или Гейна, молодой поэт отбрасывал все чуждое ему, и предлагал уже свой вариант стихотворения. Даже в его юношеской поэзии можно найти лишь следы внешнего заимствования, но сами образы характера героев, действия сюжета были чисто лермонтовские. Как бы ни пытались сравнить его демона с байроновским Каином, лермонтовский демон совсем иной. Обучение в пансионе было шестилетним, но так как Мишель поступил сразу в четвертый класс, и учиться ему пришлось всего около двух лет, тем более обучение он так и не закончил. Программа была обширная, но при этом индивидуализированная. Преподаватели выделяли способности подростка и развивали его в выгодном для него направлении. Поразительно, что Михаил Лермонтов попал не к гуманитарам, а в группу математиков профессора Перевозчикова. Но для большей изощренности ума, образования, вкуса – Все, без исключения ученики, занимались русским языком и литературой. Это сегодня русским школам, а значит и самой России, не требуется изощренность ума и образование вкуса, литературой почти не занимаются. В пансионе была изумительная библиотека, чем не применил воспользоваться и наш юный гений. Все новейшие литературные журналы, отечественные и европейские, были к его услугам. Публичные экзамены описывались на страницах московских ведомостей. Ученики читали свои сочинения, разыгрывали сценки. Среди учителей пансиона было и два поэта – Семен Егорович Раич и Алексей Федорович Мерзляков. Раич учил российской словесности, Мерзляков красноречию. Как-то раз Мерзляков, кстати, автор прекраснейших русских романсов, среди них «Среди долины ровные, и «Тяжеловесный ход», Вздумал бронить стихотворение Пушкина бурем глою небо кроет. За выдуманные преувеличенные образы его ученик Лермонтов смело вступил с ним в спор. Вот эта самостоятельность и независимость суждений с юных лет приводила Лермонтова к конфликтным ситуациям. Он из-за этого и в пансионе не доучился, из-за этого и Московский университет покинул. Но поначалу все шло хорошо и в пятый класс Михаил Лермонтов перешел с двумя наградами – книгой и картиной. Учился он в пансионе рисования, и уже свою вторую поэму «Кавказский пленник» проиллюстрировал собственным рисунком. Для нас важно прежде всего то, что именно в пансионе Мишель почувствовал себя поэтом, удивительно быстро стал писать самостоятельные, а не подражательные стихи и поэмы. Даже в поэме «Кавказский пленник» 1828 Лермонтов, взяв многое от поэмы Пушкина, создает уже совсем иные образы Кавказа, и Горцев, соединяя свои книжные знания с собственным знанием Кавказа. Он оживляет поэму разного рода событиями, упрощает язык. Пленник Лермонтова более живой, более трагический, более решительный юная черкешенка. Начиная с самых первых своих стихов, везде виден и характер автора, Михаила Лермонтова, его решимость, его одиночество, его самостоятельность. Тот же кавказский пленник поставлен перед выбором, или погибнуть в плену горцев, или полюбить молодую черкешенку. Что стоит герою приспособиться к жизни? Но лермонтовский герой не может вести себя иначе, и Пушкин или Байрон тут ни при чем. Тут вдруг поднялся он, блеснули его прелестные глаза, И слезы крупные мелькнули на них, как светлая роса. Ах, нет, оставь восторг свой нежный, Спасти меня, не льстись надеждой, Мне будет гробом эта степь. Не на остатках славных, бранных, Но на костях моих изгнанных Заржавит тягостная цепь. Он замолчал, она рыдала. И все же Черкешенко высвободила героя, Они побежали в степь, и оба погибли. Опять по-лермонтовски. В московский период с 1828 года по 1832, Михаил Лермонтов, осознав свой талант, стремился не столько к учению, сколько совершенствовал свой поэтический и драматургический талант. За кратчайшее время он прошел огромнейший путь и создал свой ультраромантический и бескомпромиссный мир. В этот период романтизма он, конечно, шел не столько от окружающей его реальности, сколько от книжного возвышенного видения мира, отправляя своих героев в Испанию, Древнюю Русь, в Грузию и Грецию за героическими идеалами свободы. Вслед за Байроном он стал воспевать греческих героев, борющихся против турецкого владычества. Я пишу эти строки на греческом острове Родос в окружении фигур Гомера и Сократа в Международном писательском центре. Думаю, тут явно не хватает скульптурного изображения Михаила Лермонтова, которого греческие писатели почти не знают. Разве в поэме «Корсар» 1828 он не воспевал свободу Греции? Конечно, в этой поэме можно найти влияние одноименной поэмы Байрона, впрочем, так же, как и Пушкина, Бестужева-Марлинского, Греческие корсары были Лермонтову знакомы даже по газетным сводкам. Именно в 1828 29 годах шла очередная русско-турецкая война. Все тот же романтический герой славянских земель с берегов Дуная устремился в Грецию, чтоб турок сабля роковая пресекла горестный удел. Не так ли в жизни Лермонтов упорно стремился к боевым походам, всерьез подумывал уехать в Персию или в туркестанские походы, в крайнем случае на Кавказ? И вот уже перед героем гелеспонд седой и широкий, и, плеская волнами, шумит. Шумит этот гелиспонт или иными словами, пролив Дарданелла до сих пор и у меня за окном, шумит, не переставая. И грозных скал много, и слышен свист ветров, И башни гордые крепостей, рыцарей и госпитальеров Встречают поныне удивленный взор. И вот уже виден лермонтовский герой, Атаман греческих морских разбойников, корсаров. Спасая разбитое греческое судно, Он встречает на нем молодую обессиленную гречанку. Сердце героя поражено, Звезду гречанки затмила туча злая. «С тех пор, друзья, и я стенаю, Моя участь решена», С тех пор покоя я не знаю, но с тех же пор я мертвел Для нежных чувств окаменел». Конечно, романтизм, конечно, Байрон, ну, как уже тогда предвосхищена вся лермонтовская судьба, как поэт предвидел будущую окаменелость своих нежных чувств. Все его юношеские стихи и поэмы, включая великолепную северно-русскую песнь «Последний сын вольности» 1831, восходит к двум темам – борьба за свободу, русских от варягов, греков, от турок и так далее, и элегия об одиночестве и несчастной любви. Когда перед юношей легко разворачивается пространство, меняются эпохи, цивилизации, гибнут герои, до простой учебы или простых товарищеских настроений времени нет. Учение проходит как бы автоматически, и благодаря великолепной памяти и обширным знаниям более чем благополучно. Он уже готовит свой рукописный сборник стихов 1829 года, куда помещает и стихотворение поэт. Думает об издании рукописного журнала. Похоже, и товарищи ему более всего нужны для литературных занятий. Многое вполне справедливо пишут об одиночестве и нелюдимости Михаила Лермонтова, но как-то редко называют причиной такого характера. Я думаю, и в этом виновата прежде всего столь эгоистично любившая его бабушка. Почти все дети учились в пансионе и жили в нем же. Так формировался коллектив, складывались дружеские отношения. Михаил Лермонтов поступил в пансион в 1828 году, но не желая расставаться с внуком, бабушка определила его полу пансионером, то есть после занятий слуги отвозили Мишеля домой. Так было и в дальнейшем, даже из юнкерской школы бабушка умудрялась зачастую забирать внука к вечеру домой, сняв квартиру рядом. И в летних лагерях в царском селе внук предпочитал по возможности проводить время в снятой там же бабушкой квартире. Всю детство и юность Михаил Лермонтов жил на особицу от своих товарищей, вот и выработалась привычка к одиночеству. Вращался он исключительно в кругу родственников и знакомых семьи, Это тоже усиливало замкнутость и отчуждение. Потому и развивался он не в кругу друзей, а в кругу книг, жил в мечтах, в обществе книжных героев. С одной стороны, его окружал не очень интересный мир средних помещиков, с другой мир Байрона и Шиллера, Вальтера Скотта и Пушкина. Из книг прорастала вся юношеская поэзия Лермонтова. Он и на занятия в пансион приходил с книжкой в руках. Если лекция была ему неинтересна, читал книгу.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 Все мы, воспитанники благородного пансиона, жили там и отпускались к родным по субботам, а Лермонтова бабушка ежедневно привозила и отвозила домой. Примечание «Русская старина» 1884 год, конец примечания. Пансион помещался на Тверской, там, где сейчас находится почтамт, в самом центре Москвы, в доме Базилевского. Было в пансионе шесть классов, где обучалось до трехсот учеников. Четвертый и пятый классы Мишель благополучно окончил, на каникулы уезжая в Тарханы или же к родственникам в подмосковное имение Середникова. Иногда к нему из тульского имения приезжал отец Юрий Петрович, чем Мишель искренне радовался. В письмах Лермонтова упоминаются два преподавателя, инспектор Павлов и Дубенский. Дубенский учил ребят русскому языку, знакомил с народной поэзией. Павлов собирался издавать рукописные журналы и сочинений своих учеников взял для сборника поэму Лермонтова «Геркулеса и Прометей». Он расхваливал и стихи его, и созданный им журнал. Павлову не удалось сделать сборник из произведений учеников, но стихотворение Михаила Лермонтова «Весна» он опубликовал в 1830 году в московском литературном журнале «Атеней». Это была первая публикация стихов великого русского поэта. И было Мишелю в ту пору всего 16 лет. Он писал своей тетушке Шангирей, что учитель взял у него поэму и хочет издавать журнал «Калиопу», подражая мне, где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется, Павлов мне подражает, принимая у меня. Стало быть, стало быть... Но выводите заключения какие вам угодно. Думается, что юный поэт уже ощутил силу своего божественного дарования.